Глава 42. вторая. Когда я проснулся, Анна еще спала, и я решил заказать яйца, блинчики, колбасу, бекон, тосты, картофельные оладьи, сок, кофе. Наконец наш завтрак принесли в номер, и я поцелуями разбудил Анну. «Пахнет кофе», — открыв глаза, сказала она. Я тут же налил ей чашечку. Она сделала глоток и вздохнула. «Ох, как хорошо!» Мы позавтракали в постели, и Анна пошла в душ. Я же оставался у телефона на случай, если позвонит папа. После того, как Анна помылась, мы поменялись местами. Я вышел из ванной, на ходу вытираясь полотенцем, и поймал удивленный взгляд Анны. «Ты побрился», — потрогала она мою щеку тыльной стороной ладони. «Но ты же сама говорила, чтобы я на тебя больше не рассчитывал, если нас когда-нибудь спасут». «Я не серьезно. Телефон зазвонил в одиннадцать утра. Отец зафрахтовал самолет, и нам следовало быть в аэропорту не позднее, чем через час. «Если не потребуется дозаправка, вы полетите прямым рейсом. Будем ждать вас в аэропорту Охара». «Папа, Анне никак не дозвониться до сестры. Ты с ней разговаривал?» Дважды. Но у нее линия постоянно занята, да и наша тоже. В и новости распространяются быстро. Мы получили разрешение от служб аэропорта после приземления встречать вас прямо у выхода на летное поле. Но представители средств массовой информации там тоже будут. Постараюсь сделать все возможное, чтобы держать их на безопасном расстоянии. Хорошо. Тогда я пойду собираться, иначе мы опоздаем в аэропорт. Я люблю тебя, ти -Джей. И «Я люблю тебя, папа». Я быстренько натянул на себя футболку и шорты, купленные в магазине подарков. Выудив из кармана старых шорт визитку представителя авиакомпании по аренде гидросамолетов, я кинул ее в мусорную корзину, где уже лежала наше старое шматье. Все необходимое мы упаковали в два полиэтиленовых пакета, которые нашли в номере». Мы выписались из отеля. Автобус «Экспресс» должен был доставить нас в аэропорт. Анна так волновалась, что не могла усидеть на месте. «Расслабься. Не дергайся». Рассмеявшись, обнял я ее. «Я стараюсь, но жутко волнуюсь. Да к тому же выпила слишком много кофе». Автобус остановился перед входом в аэропорт, и мы поднялись с мест. «Ну что, готова, наконец, отсюда убраться?» — спросил я, взяв Анну за руку. «Безусловно», — улыбнулась она. Когда мы, пригнувшись, вошли в салон самолета, экипаж, пилот, второй пилот и стюардесса приветствовал нас аплодисментами. Мы обменялись рукопожатиями и представились. Я огляделся по сторонам. В салоне было семь мест, пять кресел, разделенных узким проходом, и два расположенных рядом откидывающихся кожаных кресла. У стены стояла мягкая кушетка. Даже представить страшно, во что все это великолепие обошлось бедному папе. «А что это за тип самолета?» — поинтересовался я. «Лир-55», — ответил пилот. «Небольшой реактивный самолет. Нам придется приземлиться для дозаправки, но в Чикаго мы должны быть примерно через 18 часов». Убрав пакеты на полку, мы с Анной заняли два соседних кресла, перед которыми находился прикрепленный к полу стол. Не успели мы пристегнуть ремни, как к нам тут же подошла стюардесса. «Привет, меня зовут Сьюзен. что будете пить? У нас есть освежающие напитки, пиво, вино, коктейли, бутилированная вода, сок и шампанское». «Ну давай, Анна, сначала ты». «Мне, пожалуйста, воду, сок и шампанское», сказала она. «Может быть, сделать вам коктейль «Мимоза»?» «У меня есть свежевыжатый апельсиновый сок». «С удовольствием выпью «Мимозу». «Спасибо», — улыбнулась Анна Стюардесси. «А мне воду, пиво и кока-колу», — сказал я. «Спасибо». «Конечно. Сейчас принесу». «Поскольку у нас с Анной вообще не было привычки к алкоголю, то мы явно переоценили свои возможности и здорово перебрали». «Анна выпила две мимозы, а я четыре пива». «Анна беспрерывно хихикала. Я же беспрерывно лез к ней с поцелуями. Мы вели себя до неприличия шумно, но Сьюзен «Туго знала свое дело и притворялась, что ничего не замечает. Она принесла огромную тарелку с сыром, крекерами и фруктами, наверное, в тайной надежде, что это поможет нам слегка протрезветь. Мы мигом все проглотили». Но сначала я попытался забросить виноградины в открытый рот Анны, причем каждый раз промахивался, что смешило нас до колик в боку. Когда стемнело, Сьюзен принесла подушки и одеяло. «Вот здорово!» — икнула Анна. «А то я какая-то сонная!» Я накрыл нас одеялами и сунул руку ей под юбку. «Сейчас же прекрати!» — попыталась убрать она мою руку. Сьюзен здесь!» Сьюзан без разницы, заявил я, накрыв нас с головой одеялом, чтобы создать интимную обстановку. Хотя дальше слов дело не пошло, так как уже через пять минут я отрубился. Проснулся я с дикой головной болью. Анна все еще спала. Ее голова лежала у меня на плече. Потом мы по очереди помылись и почистили зубы в туалете. Сьюзан поставила перед нами на стол тарелку бутербродов с индейкой и жареной говядиной, картофельные чипсы и кока-колу. А еще она дала мне две отдельно завернутые упаковки тейленола и две бутылки воды. Спасибо, благодарно улыбнулся я. Всегда, пожалуйста, потрепала меня по плечу Сьюзен. Мы с Анной дружно проглотили тейленол, запив таблетки водой. Анна, какое сегодня число? Наверное, 28 декабря, на минуту задумавшись, ответила она. Я хочу встретить Новый год вместе, сказал я. К тому времени я уже успею соскучиться. она поцеловала меня Анна. Мы съели все сэндвичи и чипсы, а потом просто сидели и разговаривали. «Тиджей, я так много думала об этом дне, что уже вижу, как бегу, раскинув руки навстречу маме, папе, Саре, Дэвиду и детишкам. Я тоже много думала об этом дне и боялся, что он никогда не придет. А он все-таки пришел», — улыбнулась Анна. Небо понемногу светлело, и я смотрел в иллюминатор на замерзшие поля Среднего Запада. Когда мы начали заходить на посадку в Чикаго, Анна ткнула пальцем в окно и воскликнула ти -джей, смотри, снег!». Мы приземлились в аэропорту О'Хара чуть раньше 8 утра. Анна, не дождавшись, пока самолет остановится, расстегнула ремень и встала с места. Достав с полки полиэтиленовые мешки, мы поспешили вперед по проходу. Из кабины вышли пилот и второй пилот. «Для нас было огромным удовольствием доставить вас домой. Удачи вам обоим!» Мы повернулись к Сьюзен. «Спасибо за все», — сказала Анна. Рада была помочь, дружески обняла ее Сьюзен. Кто-то распахнул дверь самолета. «Ну вот и все, Ти Джей», — сказала Анна. «Пошли».